Глава 108. La cloche, le clochard, la clocharde, clochardé. Знаешь, в Сорбонне была даже диссертация о психологии клошаров. Но очень, может быть, сказал Оливейра, и всё-таки у них нет Хуана Фило, который написал бы им толпу. Интересно, что стало с Филоем? Разумеется, Мага знать этого не могла, хотя бы потому, что понятия не имела о существовании такового. И надо было объяснять ей, что за филлой и что за толпа. Магии ужасно понравилось содержание книги, мысль о том, что креольские Линейрс одной ветви с клашарами. Она была твёрдо убеждена, что оскорбительно путать Линейрс с нищим И доводы, на которых основывалась её симпатия к бродяжке с моста Дес Ар, теперь и казались научными. Но главное, в те дни, когда они гуляя по набережной обнаружили, что бродяжка влюблена, родилась приязнь и желание, чтобы всё кончилось хорошо. И это стало для Маги чем-то вроде арок моста, которые всегда её волновали, или же тех кусочков латуни и проволоки, которые Оливейра находил на улице во время удачных прогулок. Филлой, черт возьми, говорила Левиера, глядя на башни консьержерии и думая о Картуше. Как далеко моя родина, просто не верится, что в этом мире безумцев нашлось столько соленой воды. Зато воздуха меньше, говорила мага. По воздуху тридцать два часа лета только и всего. Ну да. А как насчет звонка и монеты? И желания тащиться туда у меня лично никакого. И у меня, однако же, что поделаешь, бывает. Ты никогда не говорил о том, чтобы вернуться, сказала Мага. Об этом не говорят. Грозовой ту мой перевал. Примечание. Грозовой перевал известный роман английской писательницы Эмили Бронте. Конец примечания. Об этом не говорят, просто чувствуют. Для тех, у кого в кармане пусто, здесь сплошное похмелье. Париж за даром, процитировала Мага. Ты сам сказал это в день, когда мы познакомились. Смотреть на бродяжку бесплатно, заниматься любовью бесплатно, говорить тебе, что ты плохой бесплатно, не любить тебя. Почему ты спишь с полой? Вся дело в запахах, сказал Олеевирос, садясь на железный брус у самой воды. Мне почутилось, что от нее веет ароматами песни песней, корицы, мирры чем-то в этом роде. Оказалось, так и есть. Бродяжка сегодня не придет, а то бы уже была здесь. Она почти всегда приходит. Иногда их забирают в тюрьму, сказал Левера, отвше и почистить, наверное, чтобы город поспал спокойно на берегах своей бесстрастной реки. Бродяга это еще не приличнее, чем разбойник, каждому ясно. Однако с ними ничего не могут поделать и приходится оставить в покое. Расскажи мне про Полу, а там клядешь и бродяжка появится. Ночь на носу. Американские туристы уже вспомнили о своих отелях, ноги у них гудят. они успели накупить кучу всякой муры обзавестись сочинениями сада миллера а заодно и on's me verge примечание 11.000 палок французский роман гийома аполинера конец примечания художественными фотографиями и неприличными открытками всеми с саган и всеми бюфэ смотри как безлюдно стало у моста аполло не трогай это не в счёт ну вот художник складывает мальберт Никто уже не останавливается посмотреть, что он там рисует. Как невероятно чётко всё видно. Воздух промыт, словно волосы у девушки, что бежит там, вон, посмотри, она в красном. Расскажи мне про Полу, повторила Мага, постучав его по плечу тыльной стороной ладони. Голая порнография, сказал Ривейра. Тебе не понравится. А ей ты про нас рассказываешь? Нет. Только в общих чертах. Что я могу ей рассказать? Полы не существует, ты же знаешь, где она? Покажи мне её. Софизма, сказала Мага, ухватившая кое-какие термины из его споров с Роनाल्डдом и Этьеном. Здесь её, может и нет, а на улице Дафин она есть наверняка. А где эта улица Дафин? сказала Оливейра. Тянь ля клошард ки самен. Примечание. Смотри-ка, бродяжка явилась. Французский конец примечания. Чё, она ослепительна? Бородяшка спускалась по лестнице, пошатываясь под тяжестью огромного тюка, из которого вылезали рукава расползшихся пальто, рваные шарфы и штаны, найденные в мусорных бачках, лоскуты и даже моток почерневшей проволоки. Бородяшка добралась до нижней ступеньки, шагнула на набережную и испустила ни то мычание, ни то глубокий вздох. Поверх не разобрать, каких одежек должно быть совсем приклеившихся к коже ночных рубашек. Подаренных кофточек, лифчика, способного удержать самый роковой бюст, были напялены еще два, три, четыре платья, целый гардероб, а сверху мужской пиджак с полуоторванным рукавом, шарф, заколотый жестяной брошкой с зеленым и красным камнем, и в волосах, крашенных под невероятную блондинку, зеленая тюлевая повязка, спущенная на одну сторону. Она изумительно сказала Левиера: собралась соблазнять этих из-под моста? Сразу видно, она влюблена, сказала Мака. А как накрасилась, посмотри на губы. Банк румяны завела не меньше. Похожен на Гроко. У Энсора иногда можно такое встретить. Она возвышно. А вот интересно, как эти двое устраиваются в интимные моменты? Ты же не станешь меня уверять, будто они занимаются любовью на расстоянии. Я знаю один закуток возле отеля Сане, который Бродяги облюбовали специально для этого. И полиция не трогает их. Мадам Леони рассказывала мне, что среди них всегда находится хотя один стукач, в такие минуты секреты не держатся. А о клошарах говорят известно немало о воровских малинах. Малина, какое слово сказала Ливейра. Ну, конечно, известно. Они у самого края общества, на грани этой воронки. Они должны порядком знать и о рантье, и о священниках. С их места хорошо просматривается самое дно помойки. А вот и он. Пьяный как никогда, бедняжка, как она его ждёт. Смотри, даже тюк бросила на землю, знаки ему делает, волнуется. Предположим, возле отеля Санна, но как они всё-таки устраиваются, прошептала Ливейра. С таким ворохом одежды к чё. Ведь онаев в тёплую погоду расстаётся с одной-двумя, не больше, а под ними ещё пять или шесть, не говоря уже о так называемом нижнее белье. Представляешь, как это всё выглядит, да ещё на пустыре. Ему-то проще со штанами управиться всякий. Они не раздеваются, предположила Мага. Не то полиция их зацапала бы, да и дождь, представь себе. Они забиваются в какой-нибудь угол. На пустыре много ям в полметра глубиною. Рабочие избрасывали в них строительный мусор и бутылки, и, наверное, стоя прямо в одежде Ты хочешь сказать, что он никогда не видел ее обнаженной? Но ну, тогда это просто скотство. Смотри, как они любят друг друга, сказала мага, как смотрят. Это у него вино через глаза выливается. Нежность в одиннадцать градусов с хорошей дозой танина. Нет, Арассио, они любят, любят. Ее зовут Эммануэль. Она была проституткой где-то в провинции. Приплыла сюда на пениш. Примечание. Баржа. Французский конец примечания. И осталась в порту. Однажды вечером мне было грустно, и мы с ней заговорили. Воняет нее ужасно, и я очень скоро ушла. Знаешь, что я ее спросила? Я спросила, когда она меняет белье. Какая глупость спросить такое. Она очень хорошая, довольно сумасшедшая. А в этот вечер ей показалось, что она видела на брусчатке пулиевые цветы. Она шла и называла их по именам. Как Афелия, сказал Арацию, природа подражает искусству. Афелия, прости, я зануда. Так что она ответила, когда ты спросила ее про белье. Она расхохоталась и за лпом выпила пол литра и сказала, что последний раз снимала что-то через низ, чтобы не путалось в ногах. Одежка и слела на ней. Зимой они страшно мёрзнуты, поэтому натягивают на себя все, что попадется. Не хотелось бы мне заболеть, чтобы меня ночью выносили на носилках. Такой у меня предрассудок. Предрассудки столпы, на которых держится общество, мне хочется пить мага. "Иди к полю", сказала Мага, глядя на бродяжку, как она милуется со своим дружком под мостом. "Смотри, как собираются танцевать. По вечерам в это время они всегда танцуют. А он похож на медведя". "Какая она счастливая", сказала Мага, подбирая с земли белый камешек. и оглядывая его со всех сторон. Арасио взял у нее камешек и лизнул. У камня был соленый привкус. Это мой, сказала мага и хотела взять его назад. Твой, но посмотри, какого цвета он становится у меня. У меня он весь светится. А у меня ему спокойно. Отдай это мой. Они посмотрели друг на друга. Пола. Ну и ладно, сказал Арасио. Все равно теперь или в другой раз. Дурочка-то дурочка, если б ты знала, как спокойно ты можешь спать. Спать одной тоже мне удовольствие. Ну, видишь, я не плачу. Можешь продолжать, я не буду плакать. Я как она, посмотри, как она танцует, посмотри. Она как луна, весит не меньше горы, а танцует. Вся паршой заросла, а танцует. Вот с кого пример брать. Отдай мой камешек. Возьми. Знаешь, как трудно сказать тебе, я тебя люблю. Так трудно сейчас. Да, мне бы это показалось копией. Копией отпечатанной под копирку. Мы разговариваем, как два орла, сказала Расё. Ну, смех да и только, сказала Мага. Хочешь, я дам тебе камешек на минутку, пока бродяжка танцует. Ну, давай, сказала Расё, беря камешек и снова лизнул его. Зачем нам говорить о поле? Она больная, одинока. Я пойду навещу её, мы всё ещё спим с ней. Ну всё, хватит, не хочу превращать её в слова даже с тобой. Эммануэль сейчас упадёт в воду, сказала Мага. Она ещё пьянее, чем он. Всё кончится, как всегда, мерзостью, сказала Оливейра, поднимаясь с бруса. Видишь того благородного представителя власти, что подходит к ним? Пошли, это слишком грустно. Бедняжке хотелось танцевать, а какая-нибудь старуха-пуританка оттуда сверху подняла скандал. Если попадется нам на дороге, пни ее как следует в зад. Ладно, а ты за меня извинишься, скажешь, что случайно нога у меня так стреляет, мол с снарядом ранила. А тут вступишься ты и извинишься. Это у меня здорово получается, че научился в квартале Палермо. Пошли, выпьем чего-нибудь. Не хочу оглядываться и так слышу, полицейские кроют ее, на чем свет стоит. В этом весь вопрос. Разве я не должен вернуться и наподдать ему? О, Арджуна, дай совет, и под униформой запах бесчестия штацких. Но детта, пошли убежим ещё раз. Я грязнее, чем твоя Эммануэль. Моя корроста нарастает уже много веков. Перси, лаф плю блан. Примечание: Персил отмывает до бела французский конец примечания. Тут нужно такое моющее средство, деттачка, такая космическая стирка. Ты любишь красивые слова. Салю, гостон. Салю, месье, дам, сказал гостон. Alors, deux petites blancs secs comme d'habitude, M. Примечание. Привет вам, господа, дамы. Ну как, два стаканчика сухого белого, как обычно? Французский конец примечания. Comme d'habitude, mon vieux, comme d'habitude avec du persil, de dame. Примечание, как обычно, стена, как обычно, и с персолем. Французский конец примечания. Гастон поглядел на него и отошёл, покачав головой. Оливейра взял руку Маги в свою и внимательно пересчитал пальцы. Потом положил камешек ей на ладонь, один за другим загнул её пальцы и сверху припечатал поцелуем. Мага видела, что он закрыл глаза, как бы с отсутствующим видом. Комидиант, подумала она с нежностью, В скобках глава шестьдесят четвертая.